10 августа 1942 года. Утро. Временный лагерь для интернированных лиц рядом с аэродромом Борисполь, Киев. Майор 2-го Блумфонтейнского полка Южноафриканского союза Пит Гробилар. Вот уже неделю мы, то есть всё, что осталось от 2-го Блумфонтейнского полка, Как говорят русские, загораем в окрестностях крупного аэродрома к востоку от Киева. Слово загорать здесь означает не то, что у всех цивилизованных людей, стремление некоторых сумасшедших представителей белой расы сделаться похожими на кафиров. Совсем нет. Тут это лишь означает вынужденное безделье, которое неизвестно, когда кончится. Мы тут пока не союзники и уж точно не враги. Оружие у нас отобрали, перемещение за пределами лагеря строго ограничено, но в его пределах мы обладаем полной свободой, чем и пользуемся. Интересно наблюдать, как русские мясники из кадрилейми поднимаются в воздух и, собравшись в боевой порядок, под прикрытием истребителей направляются на запад бомбить и штурмовать тех, кто ещё продолжает воевать за этого дурака Гитлера. «Видели мы издалека и пресловутых ночных ведьм. Издалека, потому что наше общение с русскими резко ограничено. А жаль, ведь это красивые и стопроцентно белые женщины, которые каждую ночь рискуют жизнью, отправляясь в бой на своих допотопных самолетах из реек и парусины. Одна шальная пуля, попавшая в наливной бак для адской смеси, превращает их в жалкий аэроплан, в сплошной ком огня. Я восхищаюсь мужеством этих храбрых женщин и хотел бы, чтобы мы, буры, смогли хотя бы немного быть такими же. И хоть у нас были славные предки, но на этой войне подвигов у нас пока немного, если не считать таковым переход на сторону русских с несколькими сотнями гражданских. Если бы не они, то нас, скорее всего, засунули бы в лагерь военнопленных или выдали королю Георгу, которого здесь считают законным монархом и представителем Британии. Но наш статус серьёзно изменился после спасения штатских от эссесовцев и галицаев, которых здесь считают нечистыми животными, чем-то вроде помеси шакала и свиньи. Русские и так уже понесли на этой войне огромные потери в людях и поэтому считают необходимым спасать каждого своего человека. особенно женщину и ребёнка. Но я сделал это не для того, чтобы выслужиться, а потому что считаю неверным и неправильным, когда одни белые люди истребляют других белых людей, в то время, когда по всему миру множатся народы, врождённые европейской цивилизации. Это я и сказал побывавшему у меня русскому корреспонденту, которого звали Константин Симонов или что-то вроде того. Похоже, что местное русское начальство само не знает, что с нами делать, а близ аэродрома нас разместили потому, что ждали какую-то важную шишку из Москвы, и, кажется, сегодня этот день настал. Большой двухмоторный самолёт привёз несколько человек, среди которых выделялась подтянутая, худощавая женщина неопределённого возраста в женском варианте генеральской полевой формы. Судя по тому, как все вокруг неё стали суетиться, это была та самая очень важная персона, которая и должна решить нашу судьбу. Неужели это доверенное лицо самого господина Сталина? И точно. Через полчаса, когда вся кутерьма, связанная с прибытием важных гостей, немного улеглась, к нашему лагерю подъехала машина, в которой было пять человек. Четверо Водитель и охранники остались у машины, а женщина направилась к нам. Похоже, что она нас совершенно не боялась. Мы, в шторм ярс, крутые парни, но было видно, что она опасна, как чёрная мамба. Да и оставшиеся у машины охранники не походили на невинных овечек. Потянула от них чем-то таким смертельно опасным и в то же время подозрительно знакомым. Пока я соображал, мне напомнили «Помнишь Букингемский дворец, Пит?» — спросил меня мой брат Гейерт, кивая в сторону охранника и водителя. «Я присутствовал при допросе очевидцев того дела, и мне кажется, что там были именно эти парни». «Да, тогда мы потеряли капитана Хендрика Вандерпоста и кучу отличных ребят, которых русские прикончили, словно они были антилопами перед тем, как утащить у нас геймер». из-под носа короля Георга с семейством. Действительно, не в добрый час моё руководство тогда согласилось сотрудничать с капитаном Рамзи. Тем временем женщина, видимо, заочно знавшая каждого из нас, решительно направилась ко мне. — О, братец, — сказал Геерд, — кажется, ты становишься слишком популярным, так что я, пожалуй, предпочту исчезнуть. — Он-то исчез, — сказал Геерд. А я был вынужден стоять на месте с лицом абсолютного болвана и ждать эту странную женщину. Чем ближе она ко мне подходила, тем сильнее я убеждался, что она какая-то не такая, как все. Походка, жесты и прочее, так не ведут себя у нас в Южной Африке, так не ведут себя в Британии или Германии, так не ведут себя даже тут в Советской России. И тут я вспомнил страшные и загадочные истории о русских учителях или старших братьях, которые во множестве ходили по ту сторону фронта. Похоже, что эта дама была как раз из их числа. Дальнейшие события подтвердили эту догадку. — Майор Питт, гробилар? — спросила меня эта странная женщина. — Так точно, мэм, — ответил я по-английски — поскольку не был уверен, что моя будущая собеседница владеет Африкаанс. Командир 2-го Блумфонтейнского полка Южноафриканского союза. «Очень хорошо», — ответила женщина. И в свою очередь представилась мне. Комиссар госбезопасности 3-го ранга Нина Антонова. «Простите, мэм», — спросил я. «Скажите, а как ваше звание будет звучать по-армейски?» Генерал-лейтенант, ответила Антонова. Извините, госпожа генерал-лейтенант. Сказать честно, с таким высоким начальством мне ещё не приходилось общаться. Я готов ответить на все ваши вопросы. Для начала, майор произнесла госпожа Антонова, нам неплохо бы найти такое место, где можно было поговорить с вами, чтобы свидетелем этого разговора не стал весь ваш полк. Идёмте ко мне в палатку. ответил я. Других более-менее подходящих мест на территории нашего лагеря нет. Или, если хотите, можете вызвать меня к себе. Последнее исключено, отрицательно покачала головой моя собеседница. Нужно, чтобы солдаты видели, что к их командиру пришёл представитель советского командования, и чтобы они не подумали, что его забирают неизвестно куда и непонятно зачем. Ну, раз разговор принял такой оборот, то значит, Сторм Ярс, в частности, и Буры вообще зачем-то нужны этим русским, и спасенные нами гражданские – это скорее повод для этой встречи, чем причина. Ведь мне известно, что русские не всегда были союзниками англичан, и что случалось, когда они даже между собой воевали. Были времена, когда нейтралитет между двумя империями – был настолько недружественным, что русские офицеры, естественно, с дозволения своего начальства, брали отпуск и в качестве волонтеров воевали за нашу свободу. — Тогда идемте в мою палатку, — вздохнул я. — Мы уже достаточно долго стоим на санцепеке, и все мои люди увидели то, что они должны были увидеть, согласно вашему желанию. Через пять минут в палатке майора Гроби Лаара. "Задали вы нам задачу, майор", сказала генерал Антонова, когда мы уселись на табуретах в моей палатке. "Мы даже не знаем, что с вами делать. Правительство короля Георга требует вашей выдачи как государственных преступников, но у нас есть большие сомнения, что это необходимо делать, даже безотносительно того, что вы совершили во время перехода фронта. Мы всего лишь хотели освободить нашу родину от власти британцев, запальчиво воскликнул я. 40 лет назад они поступали с бурами ничуть не лучше, чем поступают сейчас нации на вашей земле. Я освободили мы ваших людей только потому, что увидели в них своих родителей и дедов, точно так же брошенных на муки британскими оккупантами. Пепел ваших родителей стучит в ваше сердце, пит На языке африкаанс неожиданно спросила у меня Антонова. "Да", мым кивнул я. "Мне противны рожи заносчивых и самодовольных англичан, которые грабят наши земли и наши недра", снисходительно при этом похлопав меня по плечу. "Ненависть плохое чувство, Пит", вздохнула моя собеседница. "Она мешает трезво думать и в результате часто приводит к тому, что человек совершает ошибки". в наше сердце тоже стучит пепел наших предков, и именно потому мы здесь, а не где-нибудь ещё. Но мы стараемся никогда не поддаваться этому чувству, ибо эта дорога ведёт в ад. Послушайте, мэм. У меня были основания ненавидеть англичан, сказал я и начал рассказывать свою историю, закончив её словами: "Надеюсь, что когда-нибудь потом мы получим независимость". Не будет у Британской империи потом, неожиданно сказала генерал Антонова. И во многом благодаря вам, Пит, Гроби Лар, и ещё некоторым другим людям. Вас и ваших людей, раз уж вы перешли на нашу сторону, мы наградим орденами, а всех остальных намыленным пиньковым галстуком на шею. Сказано это было таким тоном, что я ни на мгновение не усомнился, Но не в том, что меня наградят каким-нибудь русским орденом, а пеньковой петлёй капитана Рамзи. На первое мне было наплевать, а во втором я ничуть не сомневался. Самым главным для меня было утверждение генерала Антонова, что Британской империи скоро наступит конец, а это станет началом освобождения моей родины. Вряд ли русские, не склонные заводить колонии, будут иметь какие-нибудь виды на нашу южную Африку. В таком случае, госпожа генерал, спросил я: не разъясните ли вы наш нынешний статус на вашей территории? Я понимаю, что мы определённо пока вам не союзники, но и вы инопланенными мы себя тоже не чувствуем. Вот именно, что пока, мажор, сказала генерал Антонова, вставая. Как вы понимаете, подобные исторические решения принимаются на самом высоком уровне. Люди же, вроде меня, могут лишь давать свои оценки и рекомендации. Так что будьте готовы к тому, что в ближайшее время вам могут предложить повоевать на нашей стороне. Вы же в Сторм Ярс все разведчики и диверсанты. Как вам такая идея стать отдельным южноафриканским полком специального назначения имени генерала Де Ла Рея? Наши армии уже входят в Европу. И думаю, что помощь ваших парней нам понадобится, а мы в свою очередь тоже не останемся в долгу. Как у нас говорят, долг платежом красен. Вы пока подумайте, пит, а сейчас мне пора. Меня словно чем-то тяжёлым ударило по голове. Я машинально пожал на прощание руку госпоже генералу, причём её руку пожать оказалось неожиданно по-мужски сильным, после чего мы покинули мою палатку. Ну что, братишка, Спросил меня Герт, когда эта странная русская села в машину и уехала. О чём шла речь? Знаешь, Герт, ответил я. Меня вознесли на высокую гору и предложили мне царства земные и небесные. Я, пожалуй, от этого предложения не откажусь. 12 августа 1942 года. 2015. Москва, Кремль. кабинет верховного главнокомандующего. Товарищ Сталин, начальник генерального штаба генерал Василевский положил указку на стол. Мы ещё раз проанализировали обстановку на фронтах и можем сказать, что переброска мехкорпуса генерала Бережного на будапештское направление целесообразна лишь в том случае, если наши и румынские войска успешно срежут занимаемые венгерскими войсками рансильванский выступ. В настоящий момент бои на румынском фронте идут по линии бывшей Румыно-Венгерской границы, проходящей по горно-лесистой местности. К тому же, дальнейшее наступление по линии Бухарест-Белград-Будапешт должно будет вестись по пересечённой местности с большим количеством водных преград, расположенных поперёк направления движения. В таких условиях Механизированный корпус особого назначения, так хорошо показавший себя на равнинных участках местности, потеряет большую часть своей подвижности и не будет иметь преимущества перед обычными танковыми частями, предназначенными для поддержки наступления пехоты и кавалерии. С учётом всего вышесказанного считаем, что в Румынию необходимо перебрасывать речные военные флотилии, «Горно-стрелковые и горно-кавалерийские части Красной Армии, а не механизированные корпуса ОСНАС». Внимательно разглядывая расстеленную на столе карту, Верховный покачал головой. «Так значит, товарищ Василевский, вы считаете нерациональной переброску мехкорпуса генерала Бережного в Румынию?» «Так точно, товарищ Сталин», — подтвердил Василевский. «Считаем». «Усилить Рокоссовского...» Крупным механизированным соединением безусловно надо, но это должны быть корпус или армия, скорее штурмовые, чем подвижные, которые легко бы рассыпались на механизированные бригады или даже батальоны и служили для поддержки продвигающейся вперёд пехоты. А потом они снова собирались бы в ударный кулак для поддержки штурма, к примеру, такого крупного населённого пункта, как Белград, Будапешт или Вена. Кроме того, механизированные части данного соединения должны иметь возможность с ходу форсировать водные преграды с захватом плацдармов, а также вести бой в условиях горной местности, для чего пушки их танков и боевых машин пехоты должны иметь большие, почти зенитные углы возвышения. Насколько я помню, сказал Сталин, автоматическая пушка БМП имеет угол возвышения в 70 градусов, куда же больше. Танкисты Катукова при освобождении Курска успешно пользовались этим ее свойством для поддержки штурмовых групп автоматчиков, с легкостью вычищая немцев с четвертых-пятых этажей домов. «Правда, она пока не плавает, хотя и должна бы», Василевский отрицательно покачал головой. «Создав БМП-42», — пояснил он, — Товарищ Шашмурин продолжил совершенствование этой замечательной машины, и первой задачей, поставленной перед его коллективом, было научить её плавать, как плавали её предки там в будущем. При установке специальных понтонов, набитых пробкой или вспененным полиэтиленом, и специального брызгозащитного шноркеля для доступа воздуха в двигатель, а также при промазывании всех люков и стыков того там Плавают не только БМП, но и все машины зенитной и артиллерийской поддержки, созданные на её базе. При этом переделка уже выпущенных серийных машин не требует заводских условий и может быть произведена в бригадных ремонтных ротах. Всё это очень хорошо, товарищ Василевский, кивнул Сталин. Но насколько я понимаю, такого специфического соединения в вашем распоряжении ещё нет. И его создание займёт от одного до трёх месяцев, а лишним временем мы не располагаем, ведь каждый день и час немцы продолжают убивать наших людей, находящихся в оккупации, говорил Сталин. Возразил Василевский: В нашем распоряжении есть бронетехника и гвардейские десантно-штурмовые бригады, обкатанные при штурмах Курска, Белгорода, Николаева и Харькова. Я Предлагаю посадить гвардейцев-штурмовиков на БМП, усилить самоходной противотанковой, зенитной и гаубичной артиллерией и по мере готовности по бригадно перебросить их к товарищу Рокоссовскому. А там будет видно, собирать эти бригады в отдельный корпус или использовать для усиления общих войсковых армий. Возможно, вы правы, товарищ Василевский. Верховный с сомнением пожал плечами. Но вы подумайте над этим ещё раз. Не превратим ли мы хорошие, уже имеющие боевой опыт штурмовые части в посредственную мотопехоту, которую при наличии техники можно понаделать и из обычных стрелковых соединений? Никак нет, товарищ Сталин, ответил Василевский. У нас есть сведения, что высадившиеся в Болгарии бригады генерала Деникина, созданные как раз как штурмовые механизированные Вместе с болгарской армией с боями продвигается вглубь Югославии через горно-лесистую местность, в полной мере используя и огневую поддержку техники, и штурмовую подготовку своих бойцов. Бывшие господа офицеры высоко оценивают возможность БМП вести огонь с большими углами возвышения, ведь многие из них начинали свою карьеру ещё на той войне в Карпатах и на Кавказе и помнят Как тяжело выкоривывать укрепившегося на высотах противника, когда стволы полевых пушек не поднимаются на нужный угол, а специальных горных орудий не хватает. Думаю, что бронетехника не ослабит наши штурмовые бригады, а только усилит их, придав новые возможности, в том числе и мобильность. Ну хорошо, хорошо, согласился Сталин. Действуйте так, как считаете нужным, товарищ Василевский. Но всё под вашу персональную ответственность. Покажут себя механизированные штурмовые бригады очень хорошо. А если нет, то мы будем знать, с кого за это спросить. Пока у вас всё получалось неплохо, а что будет дальше, это мы ещё посмотрим. Всё ясно, будем действовать, как я считаю нужным, товарищ Сталин, ответил Василевский. Действуйте, действуйте, проворчал Сталин. Только не забывайте, что Деникин и его бригада это ещё не показатель. Всё-таки он не среднего ума человек. Генерал-лейтенант на четвёртый по счёту войне воюет, да и личный состав у него особый. У нас же Красная армия, рабоче-крестьянская, в которой пока что человек семилетка и почти инженер. Впрочем, если вы окажетесь правы, то я буду только рад. Теперь доложите свои соображения по другим вариантам задействования мехкорпуса генерала Бережного. Товарищ Сталин, ответил Василевский. Должен вам доложить, что в настоящий момент Генштаб считает нецелесообразными крупные наступательные операции в Прибалтике, за исключением той, что должна вывести из войны Финляндию и обеспечить нашему флоту свободу манёвра в Финском и Ботническом заливах. Дело в том, что исходя из результатов недавно завершившейся летней кампании, 2/3 наших действующих войск и 90% всех резервов к настоящему моменту уже почти исчерпаны. Оказались сосредоточенными на южном фасе советско-германского фронта. Переброска значительного количества войск кружным путём вокруг Смоленско-вяземского выступа противника делала долгая и хлопотная. а без них никакое наступление не будет иметь успеха. Войска для летней кампании мы копили в течение трех месяцев, и это при том, что линии коммуникаций у нас были значительно короче, чем сейчас. Что же касается возможности срезать смоленский выступ группы армий «Центр», то в настоящий момент в руках у противника находятся четыре крупных железнодорожных узла, через которые осуществляется снабжение группы армий Центр: Гомель, Могилёв, Орша и Витебск. Глубина наступления, необходимая для гарантированного перехвата всей коммуникации группы армий Центр, не меньше 500 км. И это при том, что генерал Хайнрицы пока мы наступаем, спокойно на месте сидеть не будет, а будет сопротивляться изо всех сил. Если для ускорения наступления планировать встречные удары, от Пскова и от Чернигова, то, исходя из условий местности, эту операцию необходимо отложить до начала зимней кампании. При этом планируемое наступление 5-й танковой армии на Гомель можно будет считать и отвлекающим, и подготовительным для более широкомасштабной зимней операции, которая должна будет привести к окружению восточнее Днепра крупных масс немецких войск. В связи с этим считаю целесообразным, что в этом После проведения операции по освобождению Правобережной Украины попытаться выбить из войны Венгрию и сосредоточить своё основное внимание на Балканском направлении, где силы противника разрознены и незначительны. Что касается остальной части советско-германского фронта, то там будет нужно взять оперативную паузу, необходимую для накопления резервов. требующихся для успешного проведения зимних наступательных операций по окончательному освобождению территории СССР от фашистской оккупации. Товарищ Василевский с сомнением спросил Верховный: Вы считаете, что совершенно правильно определили место мехкорпуса Бережного в операции по освобождению Правобережной Украины? Так точно, товарищ Сталин, ответил Василевский. доставая из портфеля листок бумаги. Это пока ещё даже не план, а просто желаемая конфигурация линии фронта, которую мы хотим получить в ходе осенних наступательных операций, чтобы уже зимой также окончательно разгромить группу армий Центр. Примерно так мы этим летом разгромили группу армий Юг. Две пары сходящихся ударов: одна от Чернигова и Пскова на Могилёв-Оршу-Витебск, Другая от Новоград-Волынского на Брест-Белосток, Гродно и от Риги на Вильнюс-Каунас. Только так можно действительно закончить войну ещё в сорок третьем году. Это даже если не спешить и прежде чем наступать на саму Германию, полностью зачистить все балканские хвосты и снять с карты Италию. Ну что ж, кивнул Сталин, возвращая начальнику Генштаба лист бумаги. с наброском будущих наступательных операций. Работайте дальше, товарищ Василевский. Замысел дерзкий, и нам это нравится. 15 августа 1942 года. 10:15. Гавайские острова. Бухта Пёрл-Харбор. Остров Ваху. Штаб японского объединённого императорского флота. Захватив гавайский архипелаг, и уничтожив американский флот на Тихом океане, а также вычистив американскую авиацию с Мидуэя. За последние 2 месяца Объединённый императорский флот занимался подчисткой хвостов на островах Тихого океана, а также накоплением материальных ресурсов для последующих наступательных операций. При этом исключалось нападение на Австралию и Новую Зеландию, поскольку госпожа Армия была не в состоянии выделить достаточных сил, необходимых для оккупации территорий с враждебным населением. Японцы могли, конечно, обращаться с новозеландцами и австралийцами не лучше, чем с китайцами или корейцами, но адмирал Ямамото хорошо помнил, что геополитический перевес не на стороне японской нации, и такое отношение к англосаксам ей может дорого стоить. А тут еще и немецкий союзник начал терпеть одно поражение за другим. Исходя из этих соображений, Австралию и Новую Зеландию было решено просто блокировать, ожидая, что в случае победы держав оси, в мировой войне они мирным путем присоединятся к метрополии, которая не так давно вступила в анти-Коминтерновский пакт. А если этого и не случится... Будучи от리занные от связи с Америкой, они не будут особо беспокоить сражающуюся на Тихом океане империю восходящего солнца. Никаких иных вариантов действий у японской империи не оставалось, ибо неутихающие ни на час кровопролитные сражения в джунглях Бирмы поглощали все людские резервы. Индия, как и остальные доминионы, осталась верной королю Георгу Оснабжение британских войск на её территории на порететных началах взяли на себя русские и американцы. Неутешительные вести приходили из полей сражений в Европе. Русские, которые словно обрели второе дыхание, принялись гнать вермахт со своей земли. К середине августа основная ярость в сражении была уже в прошлом. Но примеряя масштабы произошедшего в своей стране, Ямамото с ужасом понял, что как бы ни хорохорились японские генералы, госпожа армия была бы полностью уничтожена за одно такое сражение. Не помогло бы даже немедленное внезапное нападение на Советский Союз, потому что тех русских частей, которые сейчас сидят в укрепрайонах вдоль советско-манчжурской границы, вполне хватит, чтобы сдержать первый натиск квантунской армии. А потом с запада Вместе со своей техникой прибудут ветераны сражений с вермахтом и намотают изрядно потрёпанные японские сухопутные части на гусеницы танков. Поэтому осторожность, осторожность и только осторожность. Даже переход Британии на сторону Гитлера, по мнению Ямамото, ничем не помог, а только навредил Японии. Америка, лишившаяся плацдарма в Европе, Хочешь не хочешь, должна будет сосредоточить свои усилия на тихом океане против страны восходящего солнца. Японская военно-морская разведка уже получила некоторые косвенные данные о том, что Россия и Америка, полностью уверенные в своей грядущей победе, успели договориться о разделе мира на две геополитические зоны влияния. Детали пока ещё неизвестны, но Европа вместе со своими колониями в Африке и Азии отходило к русским, а всё остальное, включая обе Америки, Австралию, Новую Зеландию и весь Тихий океан к США. Настанет тот роковой час, когда Германия будет повержена, и стоящие над её трупом русские оглянутся назад и бросят недобрый взгляд за спину: а что же там делается на востоке? Как уже говорилось, в случае, если они захотят сокрушить японские сухопутные армии в Манджурии, Корее и Китаю, то они это сделают, и объединённый флот будет не в силах им помешать. Эта ситуация подстёгивала Ямамото к тому, чтобы к моменту окончательного краха Третьего рейха иметь готовое решение этой задачи. А для этого было необходимо как можно дольше сдерживать янки на периферии тихоокеанского театра боевых действий. не давая им реализовывать свое подавляющее промышленное и техническое превосходство. Если в тот момент, когда русские покончат с вермахтом и развернутся на восток, империя еще будет очень сильна, то, скорее всего, дело кончится потерей только части континентальных территорий и неким соглашением, позволяющим и дальше существовать в стране восходящего солнца. Объединенный императорский флот – Невозможно победить механизированными корпусами, как впрочем и наоборот. Адмирал Ямамото долго и тщательно обдумывал путь противостояния Янки и пришёл к выводу, что поскольку основные судостроительные мощности США расположены на Атлантическом побережье, а воевать требуется на Тихом океане, то путь между двумя океанами пролегает через Панамский канал, который обязательно должен быть выведен из строя. на как можно более долгий срок, желательно до конца войны в Европе. Если отнять у Америки Панамский канал, то она окажется не в состоянии дотянуться до страны восходящего солнца. Адмирал понимал, что канал невозможно разрушить обычными ударами палубной авиации с авианосцев. Даже если разбомбить шлюзы пикирующими бомбардировщиками, то Янки довольно быстро их восстановят и, более того, усилит базовую береговую авиацию в Панаме настолько, что повторная атака станет просто невозможной. Необходима была десантная операция невиданного масштаба, ведь для захвата зоны Панамского канала необходимо, как минимум, несколько пехотных дивизий. От Панамского канала до Гавайских островов 4700 морских миль, а от Митрополии так целых 8300. Задача была невероятной по сложности, но выполнить её надо было в как можно более сжатые сроки. Ибо вдобавок к двум уже введённым в строй линкорам типа North Carolina, имеющим на вооружении 9 16-дюймовых орудий главного калибра, к осени этого года курс боевой подготовки закончат 4 вновь построенных и аналогично вооружённых американских линкора типа South Dakota. А весной и летом следующего года будут готовы ещё 4 более совершенных линкора типа Айова. Кроме того, в различных стадиях готовности, от закладки на стапели до принятия на вооружение, находилось восемь новейших американских авианосцев типа Эссекс, способных нести по 100 самолётов разом. И этот конвейер даже и не думал останавливаться. Японский императорский флот На фоне US Navy выглядел гораздо скромнее. Всего 10 линкоров постройки 1912-20 годов, на данный момент уже сильно устаревшие, со слабой артиллерией и бронёй, а также великан Ямато, чья боеспособность, как оказалось, была сильно переоценена, и шесть больших авианосцев, каждый из которых был способен нести по 60 боевых самолётов. И самое главное, В ходе войны Япония не имела возможности строить новые боевые корабли, sister ships Ямато, Мусаси, который только что вступил в строй, но не прошёл ещё курса боевой подготовки, и наполовину построенный Синано достраивались в ходе войны с ужасным скрипом. Поэтому решение вопроса о противостоянии Америки лежало не в плоскости соревнований экономик, а в плоскости выгодных тактических решений японских адмиралов. и в героическом самопожертвовании солдат, матросов и офицеров, а также в заключении выгодных для страны восходящего солнца политических союзов. Ставка на Германию Адольфа Гитлера оказалась для Японии провальной. Этот союзник, находящийся на другом конце континента, уже проигрывал свою войну и скоро должен был вообще исчезнуть с политической карты мира. В связи с этим Германия, Японской империи снова предстояло сделать выбор, и выбирать приходилось одну из двух держав, или Советская Россия, или США. С Янки война идет. С Советской Россией последние бои отгремели три года назад, и флот в инциденте у Намон-Кана участия не принимал. Инцидент у Намон-Кана. Японское название конфликта на реке Халкингол. Все эти соображения адмирал Ямамото несколько дней назад изложил императору Хирохито и генролу. Если бы не было разгрома американского флота в Коралловом море и последующего захвата Гавайев, то с адмиралом на эту тему, наверное, никто бы и не стал разговаривать. Но теперь Ямамото имел славу великого флотоводца, любимца богини Аматэрасу. Поэтому все его доводы были выслушаны внимательно. Конечно, вопрос смены политической ориентации обсуждался только в узком кругу, состоявшем из императора и некоторых его советников, но операция по захвату и как можно более длительному удержанию Панамского канала под названием Яшма-Вайваза была полностью одобрена. Для этой операции персональным императорским указом из состава Квантунской армии выделялась 50-тысячная группировка, объединённый в первый особый десантный корпус, который ещё требовалось доставить на другой конец планеты. Подразумевалось, что сражаясь на развалинах Панамского канала, все эти люди должны будут погибнуть. Поэтому командиров в этот корпус надо будет подбирать особо тщательно, чтобы избавиться от особо злобных своих врагов. Погибнуть должны будут и два устаревших линкора Фусо и Ямасира. которые планировалось ввести в озеро Гатун, через которое проходит Панамский канал, для того, чтобы они, будучи посажены на мель огнём своей крупнокалиберной артиллерии, смогли поддерживать сражающуюся на атлантическом побережье японскую пехоту. В обычном линейном бою ценность этих пожилых кораблей весьма сомнительна, но там их 24 14-дюймовых орудия смогут совершить очень многое. погибнут и те несколько авиационных центав полков, которые на борту авианосцев будут доставлены к Панамскому каналу и в ходе проведения операции поддержат действия десантников с воздуха. Но погибая, они дадут возможность империи выжить, имя каждого из тех, кто высадится в Панаме, будет увековечено в храме Исукуни, ибо все они герои, и среди них не может быть ни трусов, ни предателей. Он это видит, он знает, что так будет. Выйдя из состояния сатори, адмирал Ямамото поднял голову и взглянул на своих почтительно молчащих подчинённых. "Господа", сказал он адмиралам, которые вместе с ним готовы были уйти и в бессмертие истории, и на морское дно. "Божественным тенно перед нами поставлена задача атаковать и полностью уничтожить Панамский канал. и тем самым связать руки американцам для действий на Тихом океане. Да, это очень трудная задача, но мы выполним её с честью, потому что лёгкие задачи не для объединённого императорского флота. Энно Хейку Банзай. 20 августа 1942 года. Полдень. Соединённые Штаты Америки. Вашингтон, Белый дом. овальный кабинет. Ровно два месяца прошло с возвращения из Советской России вице-президента США Генри Уоллеса, который привез информацию, перевернувшую представление президента Рузвельта о себе, своих друзьях, об окружающем мире вообще и об Америке в частности. За эти два месяца обстановка на Советско-германском фронте изменилась до неузнаваемости. В ожесточенных боях в России, в России, в России, Выдержав натиск летнего генерального наступления немцев, Красная армия перешла в решительное контрнаступление и во второй раз за 1942 год отправила в нокаут германскую группу армий Юг. Отчёты американской военной миссии в Москве недвусмысленно говорили о том, что русские выстояли на ринге и научились наносить вермахту удары сокрушительной силы. побеждая его не только тогда, когда он был истощён полугодовым непрерывным наступлением, но и тогда, когда он был на пике своей мощи. Отдельные главы этого отчёта были посвящены нетрадиционному применению радиовзрывателей для зенитных снарядов и организации фронтовой зоны ПВО. При этом отмечалось, что такой уровень военного искусства ранее Красной армии был обычно не свойственен. крепкая как бетон и вязкая как смола оборона русских на первом этапе сражения и стремительный рывок танковых лавин рассекающих вражеский фронт и выходящих в глубокий тыл противника на втором ещё полгода назад никто бы не мог подумать что русские сумеют выиграть встречное танковое сражение у одного из лучших генералов третьего рейха и окружить почти миллионную немецкую группировку продолжая карамсать её в многочисленных котлах. Ни за чем американцам было знать, что советский спецназ прихватил Роммеля ещё до начала основной фазы сражения под Сумами, а потом засадами и диверсиями ещё на сутки отсрочил столкновение основных сил сражающихся, давая советской механизированной пехоте время, как следует окопаться и подготовить позиции. А Вальтер Нэринг Несмотря на все свои достоинства, всё же не военный гений и в силу этого не смог вовремя распознать подготовленную ловушку. Фотографии с поля боя под Сумами, сделанные Эрнестом Хемингуэем и другими американскими и английскими корреспондентами, побывавшими там буквально через несколько дней после оглушительных боёв, произвели на Рузвельта неизгладимое впечатление. Там сила столкнулась с силой, Рурская сталь с уральской тевстонской яростью с русским мужеством и одни, победив, двинулись дальше, а другие остались навсегда на этом поле обгорелыми железными коробками. Неудивительно, что вслед за военными победами Советы начали одерживать победы дипломатические. Бескровный переворот в Болгарии в разгар русского наступления вызвал такой же переворот в Румынии. За ними последовал крах всего южного фланга Советско-германского фронта. В результате перерезанными оказались коммуникации, ведущие к германским войскам в Греции, а также под угрозой вторжения советских войск все Балканы, включая Албанию, Югославию, Венгрию и ту же Грецию. С таким союзником можно было заключать любые соглашения, в том числе и те, что предусматривали раздел мира на две части и взаимное раскрытие стоп листов. США отчаянно нуждались в технологиях будущего, которые придали бы новый импульс явно проигрываемой кампании на Тихом океане, а СССР требовалось промышленное оборудование из закрытого списка для химической, атомной, электронной, топливной, авиационной, машиностроительной и так далее промышленности. Например, без высокоточных станков невозможно производство компактных и мощных высокооборотных авиационных и паровых турбин, необходимых для создания реактивной авиации и атомного подводного флота. Американские военные хотели получить корректируемые авиабомбы, противокорабельные ракеты, самонаводящиеся торпеды, большие десантные корабли, плавучие БМП, самоходные гаубицы и зенитки. тяжёлые именамёты. И вот настал последний этап подготовки союзного договора между СССР и США, который заключался на 5 лет и должен был создать условия для сотрудничества двух крупнейших мировых держав в ходе продолжающейся мировой войны и в начале послевоенного периода. Для СССР это означало наибольшее благоприятствование в ходе войны и гарантии послевоенного восстановления. Ради того, чтобы на свет появился этот, отпечатанный на лазерном принтере, двуязычный фолиант, который сейчас листал президент Рузвельт, потребовалось почти два месяца напряженной челночной дипломатии. Громыко, Молотов, Гопкинс и Гарден-Халл то и дело совершали авиационные перелеты из Вашингтона в Москву и обратно, утрясая и согласовывая пункты и подпункты этого договора. Но для того, чтобы этот договор был заключён, работали не только дипломаты. Разбился в авиационной катастрофе полковник Донован, чей самолёт врезался в склон горы в Кордильерах. Из-за лопнувшей шины не справился с управлением своего мощного Линкольна и рухнул с моста в Потомак сенатор Трумэн. С криком красные идут выпрыгнул из окна Empire State Building сенатор Маккарти. Кофе, приправленный ЛСД, он такой. Несколько персон поменьше были прихвачены секретной службой, подразделения Минфина США, на финансовых махинациях с армейскими заказами и теперь пытались отвертеться от «желтой мамы», так в Америке называли электрический стул. Вскрылась история и с поставками нефти и авиабензина Третьему Рейху, концерном «Стандарт Оил», уже после того, как Гитлер объявил войну Соединённым Штатам, Рокфеллера навестили многие молодые люди от генерального прокурора Френсиса Бидла, который был идеенным союзником Рузвельта. А от Standard Oil ниточки потянулись к той части деловой элиты Америки, которая была оппозиционно президенту Рузвельту и которая один раз уже загнала страну в великую депрессию, а теперь хотела попробовать проделать Это же с целым миром. Все эти репрессии остались почти незаметными на фоне истерических газетных сообщений о якобы неизбежной в самое ближайшее время высадке японских десантов на западном побережье США, что с военной точки зрения было явным бредом. У Японской империи просто нет необходимого для таких десантов транспортного тоннажа и людских резервов, большую часть которых оттягивал на себя Киев. Бирманский фронт и продолжающаяся война в Китае. Но впервые за много лет, начиная с англо-американской войны 1812 года, США почувствовали себя уязвимыми и от того впали в панику. Обыватели в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сиэтле и других городах тихоокеанского побережья чуть ли не каждый день видели в море перископы японских подлодок. И постоянно высматривали на горизонте дымы приближающиеся японские эскадры, чтобы успеть убежать в горы. Власти штатов Тихоокеанского побережья Калифорнии, Орегона и Вашингтона вдобавок к уже имеющейся национальной гвардии начали формировать отряды добровольцев-минитменов, которые на первом этапе должны были вместе с армией и национальной гвардией противостоять высадившимся японцам. а потом перейти к партизанской войне на оккупированной территории. Эти добровольцы, вооружённые, кстати, из армейских арсеналов, как правило, были ярыстными сторонниками нового курса. На этом фоне придушенные возгласы о погибающей от рук тирана Рузвельта американской демократии выглядели не совсем убедительно. Президент не спеша читал прошитый и пронумерованный текст договора. на котором переводчик госдепартамента оставил свою подпись, удостоверяющую, что английский текст полностью идентичен русскому. Наконец закончив чтение и убедившись, что этот текст полностью идентичен первому уже подписанному экземпляру, президент взял свой паркер с золотым пером и поставил подпись напротив подписи верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. после чего отодвинул подписанный экземпляр в сторону Мистер Громыка, сказал он, с интересом посмотрев на советского дипломата. Говорят, что вы лично имели дело с выходцами из будущего. Скажите мне, какие они эти люди, взявшиеся изменить наш мир? Они задумчиво произнёс Громыка. Болезненно честные перед собой и нашей страной, для которой они сделали уже многое. и беспощадны к тем, кого считают внутренними и внешними врагами Советского Союза. И в силу этого пользуется полным доверием товарищ Сталин. Мистер Громыка, кивнул Рузвельт. А каково их отношение к Соединённым Штатам Америки? Ведь если эти люди являются главными советчиками господина Сталина, то будущее только что подписанного договора зависит именно от них. Будущее этого договора, резко ответил Громыко. Зависит только от вас, американцев. К Америке Рузвельта и его нового курса эти люди относятся положительно, ибо считают, что каждый народ имеет право выбирать свою форму общественного устройства и свой путь развития. Но это не относится к Америке Труменов, Рейганов, Клинтонов, Бушей и Обамы. Как только ваше государство ступит на тот путь и начнёт призывать к ненависти к нашей стране, то оно само приговорит себя к войне на уничтожение. Вы же сами прекрасно знаете, что некоторые в вашем конгрессе с пятой видят Америку в роли повелителя мира. А разве ваши коммунисты, парировал Гари Гопкинс, не призывали к так называемой мировой революции? и повсеместному установлению диктатуры пролетариата. И разве в тех странах, которые отойдут к вам по этому договору, вы не установите так любимые вами коммунистические режимы? Мировая революция, ответил Громыко. Это альфа и омега запрещённой в СССР ереси троцкизма. Такая политика не приведёт ни к чему, кроме ненужных жертв и разрушений. Пусть каждый народ сам свободно выбирает себе такое государственное устройство, которое ему больше подходит. А наше дело будет только проследить, чтобы в своих узко эгоистических интересах в этот выбор не вмешивались никакие посторонние силы. Ну что ж, кивнул Рузвельт. Звучит это хорошо, демократично, почти по-американски. Но почему у вас в России разрешена всего одна партия, а остальные находятся под запретом? А почему у вас в Америке парировал Громыка две партии передают друг другу власть, как эстафетную палочку? Ведь демократы мало чем отличаются от республиканцев, и неискушённому в политике человеку трудно отличить одних от других. Представители же остальных частей политического спектра подвергаются травле и шельмованию в прессе, а также судебному преследованию по политическим мотивам. И вообще, у вас до сих пор негров линчуют. Но я же об этом молчу. Пусть лучше наше государство занимается каждое своими делами, не встревая во внутренние дела соседа. А те, кому не нравится свой государственный строй, свободно переезжают туда, где ему будет лучше. Я думаю, что нам надо закончить этот спор, потому что спорить на идеологические темы можно долго. Критерий истины Может быть только тот, кто смог сделать свой народ более счастливым и благополучным, у какого государства более развитая культура и наука, ниже детская смертность и выше продолжительность жизни. Вы верите в одно, а мы в другое. Так пусть мирное соревнование двух систем покажет, кто из нас прав. Хорошо, мистер Громыка, кивнул Рузвельт. Пусть всё будет так. как зафиксировано в этом договоре Спасибо вам за интересную беседу. Думаю, что мы ещё не раз с вами встретимся. текст читал Аравушкин Александр